Глава 600. Горбунья. Теперь мы должны вернуться к тому месту, где оставили Горбунью, когда она поспешила вслед за Валентино. Старый Родлоун было необходимо известить герцога Медина о случившемся и каким-нибудь образом постараться обезвредить слугу, ибо он стал опасен. Валентино нашел Долорес. и собирался сообщить своему повелителю об этом приятном обстоятельстве. Старой Горбунии достаточно было однажды увидеть человека, чтобы потом она могла узнать его. Мы вправе назвать эту способность не просто хорошей памятью, но даже талантом. Родлоун, вследствие постоянного общения с различными визитерами, приобрела способность запоминать их черты лица и при встрече узнавала их моментально. Дерзость, доходившая до бесстыдства, служила ей часто выгодную службу. Тетку ничто не пугало. Она не знала не только стыда, но и страха, и на все решалась, если ей это было выгодно. За деньги она выполняла роль знатной дамы, если от нее требовали и дарили за это платье. при этом она молчала и сдерживалась, что было необходимо для достижения целей тех, кто ее нанимал. Однако же, где её не спрашивали, Она была слепа, но если требовалось, проявляла удивительную, почти юношескую силу и резвость, и была изобретательна и хитра, если видела, что могла получить приличное вознаграждение. Из этого короткого описания видно, что Горбуния была из тех людей, которых знатные люди ищут и пользуются ими в своих интересах, и которые, занимаясь этим ремеслом, имеют приличные доходы. Конечно, Родлоу не делала ни одного шага без соответствующего вознаграждения, но она честно выполняла свои обязательства, и можно было надеяться на ее услуги, если она получала вперед плату или если она была уверена, что может так же верно получить ее, как от эндема. В этом отношении она была, как выражаются купцы, чесна, а говоря языком дворян, бесценная личность. Без сомнения, мнимый герцог и без согласия и помощи Горбуньи в этот вечер добрался бы до девушки, которую ей поручил. Но если бы Валентина встретился со своим повелителем, на другой день Долорес была бы освобождена из сетей Родлоун хитростью или силой и похищена у сеньора Эндема. Олимпио употребил бы все средства, чтобы наконец спасти от врагов бедную девушку, которую он со своими друзьями так долго искал. В это время, когда он не имел о ней никаких известий, он вдруг получил надушенную записку, присланную с намерением снова обольстить его сердце и сбить с толку. К тому же, через несколько дней Клод, его добрый друг, был ранен Ассуна и слег в постель, хотя рана была небольшой и не опасной, но все таки необходимо было поберечься. Для Долорес Эти непредвиденные обстоятельства имели тяжелые последствия, которые угрожали продлить ее заключение. Мы увидим в следующей главе, что мнимый Герцог Медина будет стараться всеми силами убрать с дороги своих соперников и лишить Долорес надежды на спасение. Складывалось так, что, казалось, будто действительно это бедное прекрасное существо должно достаться презренному Эндемо. Горбунья задумала воспользоваться Валентина для того, чтобы известить Эндема о происшедшем, и благодаря своей хитрости и осторожности действительно нашла средство, которое могло привести к исполнению этого намерения, хотя слуга Олимпии не был настолько глуп и доверчив. Горбунья появилась в Сутенде и даже на станции почти на полчаса раньше Валентины. И воспользовалась этим временем, чтобы написать письмо. Она не пожалела золотой монеты, чтобы получить письменные принадлежности, так как знала наперед, что все эти издержки возвратятся ей в десятикратном размере сыном ее племянницы. Любезный герцог, податель письма, и есть слуга Олимпио. Он явится к тебе, чтобы получить дальнейшие указания. Годмотор, Rodlown. На царапов эти строки Горбуня внимательно осмотрела письмо, прилично ли оно написано, не вызывает ли какого-либо недоверия. На наружной стороне она написала: улица Оксфорд, номер 10. Потом поблагодарила чиновника и осторожно осматриваясь по сторонам, боясь, чтобы Валентина как-нибудь не увидел бы ее на станции, отправилась к кассе, где взяла билет до Лондона. и направилась к вагонам. Родлоун намеревалась уже войти в один из них и сесть в полутемный уголок, как вдруг заметила Валентина у двери, которая вела к кассе. Поспешно и ловко смешалась она с толпой, чтобы он ее не заметил, между тем следила за ним и старалась не попасть с ним в один вагон. Валентина не должен был ее видеть в сутенде и также в дороге. Маленькой горбунье было нетрудно скрыться в толпе, хотя ее, правда толкали то в одну, то в другую сторону, но она на это не обращала внимания. Она все время смотрела на то место, где у окна кассы стоял с другими пассажирами Валентино. Он, казалось, ужасно торопился и даже старался локтями пробить себе дорогу, чего только и желала старая маленькая горбатая Родлоун, чтобы не потерять его из виду. Локомотив свистел и пыхтел, как будто выражая свое нетерпение и желание двинуться скорее, раздался звонок, но Валентина все еще не купил билета. Казалось, могла выйти очень неприятная история. Если бы он не поехал, то и Горбунья должна была остаться до следующего поезда. Но она уже потратила свои дорожные деньги, и это ее в высшей степени беспокоило. Кроме того, Родло Мучила мысль, что да Лорас, несмотря на принятые ею меры предосторожности, все таки могла заметить ее отсутствие, а вдруг заключенная воспользуется этим временем и убежит. Она боязливая и не отважится на это, я ведь ее знаю, тихонько утешала себя Горбунья. В эту минуту Валентино получил билет. Он бросился в ближайший вагон, Кондуктора уже начали запирать дверцы. Родлоун поспешила в другой вагон и намеревалась уже сесть, как вдруг кондуктор потребовал у нее билет. Вы должны выйти из этого вагона и пересесть в один из передних, которые направляются в Лондон. Этот же вагон идет дальше, сказал кондуктор удивленный старухе. Торопитесь, вам следует идти вон туда. Он указал на вагон, в котором сидел Валентино. Родлоун не успел опомниться, как кондуктор втолкнул ее в одно из купе, между тем локомотив довольно громко просвистел, она едва успела сесть, как поезд с треском и шумом пришел в движение, Горбунья увидела, что Валентина сидел в другом купе, смотрел в окно и поэтому ее не заметил. Однако она села к нему спиной и согнулась, что ей легко было сделать, и высокая спинка полностью ее закрыла. Дорога до Лондона заняла не больше получаса. Старуха осторожно держала письмо под старым платком, боясь его помять и запачкать, и время от времени со стороны наблюдала за слугой Олимпио, который не мог ее заметить и даже не смотрел в ту сторону. Вагон был слабо освещён, Но зоркие глаза старый родлон могли ясно различать лица людей, сидевших вдали. Равномерно постукивали колеса вагонов, как будто напевая какую-то унылую песенку, мелькали станции полустанки, и наконец наши путешественники прибыли в Лондон. Горбунья с большой поспешностью вышла из вагона, и пробралась через толпу к выходу. Здесь она остановилась, держа письмо в руках и смотрела на проходящих. Когда же Валентина приблизился к ней, она воскликнула: "Слугами лорда Агуада, где слуга Агуада?" Проходящие смотрели на маленькую горбунью и, конечно, не находили ничего подозрительного в поведении этой женщины, которая в толпе желала помочь себе своим громким низким голосом. Как же иначе могла она найти того, кого искала? Валентино остановился, услышав имя своего господина, недалеко от двери, посмотрел на беспрерывно почти боязливо кричавшую и вдруг увидел совершенно незнакомую старуху, которая держала в руках письмо. Где слуга Агуада громко послышалось снова. Что вам нужно от него, матушка? спросил Валентино. подойдя к совершенно ему незнакомой Родлоун. А, слава богу, это вы. Это вы. Я узнаю вас по описанию, воскликнула старуха и потащила Валентино в сторону от толпы. Однако скажите, что вам нужно, так как вы видите, что я тороплюсь, чтобы успеть на улицу Ватерлоо, вам не нужно идти, не нужно. Я для этого собственно и пришла. Милорда Агуада нет дома. Хозяйка прислала меня сюда с этим письмом, она, наверное, знала, что вы приедете из Сутенда. Без сомнения, она это знала. Но что же нужно делать с этим письмом, которое вы принесли сюда? Слушайте внимательно. Я ужасно устала, потому что торопилась, боясь вас пропустить. Это письмо было передано хозяйке и должно попасть в руки вашего господина раньше полуночи. Милорд же Агуада находится теперь во дворце на улице Оксфорд номер 10. Вот здесь хозяйка написала адрес. Однако это странная история? Да вы не предполагаете до чего она странная? Хозяйка мне сказала, чтобы вы как можно скорее выполнили это поручение, так как письмо без сомнения содержит важные известия. Милорд Агуада находится у герцога Медина на улице Оксфорд номер 10. У герцога Медина, удивлённо переспросил Валентино, по какому же случаю хозяйка думает, что это должно быть по всем признакам тайна. Слуга же, который принес это письмо два часа тому назад на улицу Ватерлоу, сказал ей, что милорд Олимпио должен его получить во что бы то ни стало перед полуночью, так как оно содержит известие о личности, из-за которой милорд и поехал на улицу Оксфорд номер десять. Наконец, дело, которое до сих пор казалось Валентино сомнительным, прояснилось. По всем признакам его господин, пока Валентина был в Сутенде и там разыскивал Далорос, узнал адрес герцога, поспешно решил, как он обычно поступал в таких случаях, отправиться в замок герцога, чтобы от него добровольно или силой получить известие о Далорос. Хозяйка же, которая знала, как важно это письмо, послала старуху на станцию, чтобы Валентина не приходил напрасно на улицу Ватерлоу. Хотя все это крайне удивило Валентина, но все же не возбудило в нем ни тени сомнения. План старой колдуни, как мы увидим, прекрасно был исполнен. Мне совсем не следовало бы ехать их герцогу Пробормотал, размышляя, слуга но взял письмо. Все уже и так выяснилось. Однако поспешите, чтобы скорее явиться к милорду Агуада, уговаривала старуха. Я же вернусь на улицу Ватерлоу, очень довольный, что мне удалось вас найти. Нельзя ли еще один вопрос? Почему маркиз не распечатал письмо и не прочитал его? Маркиз же ведь тоже уехал на улицу Оксфорд номер десять. ответила с уверенностью Горбуни. — В самом деле, теперь мне все ясно. Торопитесь же, просила старуха, внутренне радуясь, что задуманная ею там в Сутенде прекрасно исполнилось. Она вышла со станции вместе с Валентино, осмотревшим письмо со всех сторон, и у ближайшего переулка Старая Родлоу с ним рассталась и пошла вдоль Темзы по дороге на улицу Воттерлоу. Валентина направился на улицу Оксфорд. Сделав не больше двадцати шагов, она осторожно обернулась и возвратилась на угол, у которого рассталась со слугой. Его уже не было видно, он поспешно шел в замок герцога Медина. Горбунья торжествовала и мечтала о золотых монетах, которые она должна получить за эту услугу. Валентина шёл и даже не предчувствовал, что обманут. так как до сих пор все ему превосходно удавалось очень может быть этот успех и понуждал его выполнить поручение он желал скорее увидеть своего господина чтобы сообщить тому радостное известие. в то время когда старуха шла к вокзалу валентино почти бежал по улице путь который он должен был совершить был очень длинным полночь уже приближалась а между тем дом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 И поспешно направился по указанному адресу. По обеим сторонам улицы, которая прежде вела к виселице, возвышались ряды великолепных дворцов. Валентина перешел площадь цирка и вскоре нашел дом номер 10. Он осмотрел здание, высокие окна которого были освещены внизу и вверху. Фонари у подъезда еще горели. Экипажа дона Олимпио поблизости от дворца не было видно. Но, может быть, кучер решил охладить пыл вспотевших лошадей, тихо проезжая по переулку, чтобы потом возвратиться к дворцу. Валентина предполагал, что встреча его господина с герцогом Медина не могла быть приятной. Он хорошо знал дона Олимпио, насколько он был добросердечен и ласков с людьми, настолько же в подобных случаях вспыльчив и энергичен. Да, его гнева стоило бояться, так как, надеясь на свою могучую силу, Олимпио иногда прибегал к насилию, хотя потом часто раскаивался в этом. Итак, узнав место пребывания ненавистного герцога, хозяин поспешил к нему, и можно предположить, что между ними произошла очень неприятная сцена. Одно только обстоятельство успокаивало слугу, а именно то, Как утверждал Горбуня, что его сопровождал маркиз де Монтолон. Валентина остановился у подъезда, отворил высокую стеклянную дверь и вошел в ярко освещенную галерею, украшенную прекрасными статуями. Швейцар подошел к нему. "Будьте так любезны, доложите немедленно обо мне дону Агуада", сказал Валентина, который в настоящую минуту находится у герцога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 Подождите немного здесь, предложил швейцар. Я сейчас принесу вам ответ. Несколько слуг, одетых в богатые ливреи, бегали взад и вперед, недоверчиво посматривая на Валентино. Его темный поношенный плащ выдавал его за слугу незнатного дона. Валентино совсем не заботился о своем внешнем виде ему казалось что вся цель его службы у господина по возможности действовать быстро и честно выполнять свои обязанности и поэтому он нисколько не беспокоился о своем плаще который придавал ему вид странного подмастерья имевшего дурные намерения швейцар долго оставался в комнатах наверху Но Валентина утешал себя тем, что не так быстро можно вызвать господина из общества, и в особенности в том случае, когда ведется разговор, без сомнения, более чем напряженный. Увидев, что взгляды слуг обращены на него, и услышав их насмешки, он пробормотал: "Глупые неопытные куклы". По его мнению, это были не слуги, а скорее присмыкающиеся, умевшие только подавать устрицы и раскупоривать бутылки с вином, то есть такие существа, на которых Валентина смотрел как на вещи, и хоть их нужно признавать, но в глазах мыслящего человека они не имеют никакого достоинства. Наконец, возвратился швейцар. Он спустился по лестнице, на которой был постелен ковер, и потребовал, чтобы Валентино следовал за ним. Слава богу, часы только что пробили полночь, бормотал слуга Олимпио, поднимаясь по лестнице следом за швейцаром дворца. Поднявшись наверх, они достигли передней, в которую швейцар попросил его войти. Дайте мне письмо, любезный друг, я отнесу его. Ответ вы можете подождать здесь, сказал швейцар таким прямодушным тоном, что Валентина не отважился отказать. Он передал письмо швейцару, который положил его на серебряный поднос и понес в соседнюю комнату. В это время Эндемо находился в обществе нескольких мужчин, которые объедались за его счет и наслаждались с ним до глубокой ночи. Письмо, полученное им, доставило ему огромное удовольствие, так что он громко рассмеялся и пробормотал похвалу в адрес Godmother Rodlow. Индема тут же понял, что должно было сообщить письмо, а вопрос швейцара Адони Агуада не оставил никаких сомнений. Это был слуга последнего, который разыскал Далорес и был послан к нему Горбуней, чтобы его нейтрализовали. Это проказа так превосходно удалась, что Индема пришел в веселое расположение духа и ни за что не желал, чтобы доверенный Олимпио ускользнул из его рук. Если новый герцог, герцк, следуя намёкам годмотр Родлоун, заточит его во дворце, тогда Олимпио ничего не узнает о той тайне, которую уже открыл Валентина. Через несколько дней наступит тот вечер, в который Дон Агуада должен будет прибыть на мост Цельзе. Относительно его уже все было решено, и теперь только необходимо было, чтобы слуга Агуада до того времени не встретился со своим господином. Это было нетрудно устроить, если обманутого слугу, чтобы он не смог навредить намеченному плану, продержать в заключении. Эндема имел среди своих приближенных англичанина Кэмердинера, который в подобных случаях был всегда решительным и исполнительным. Джон Был уже немолодой, но зато очень опытный малый, отличавшийся основательной силой и удивительной хитростью. Он был похож на бульдога, так как у него был широкий длинный нос, который его уродовал, но при этом придавал лицу дикое, решительное выражение. Этот Джон был во многом похож на своего господина, ничто не могло его остановить. Он всегда выполнял все, что ему было поручено, не заботясь о последствиях. Ему и хотел поручить мнимый герцог караулить слугу Олимпио. Эндема извинился перед гостями, сделал знак Джону и вышел с ним из зала в переднюю, где ожидал ответа Валентино. Выслуга Донна Агуада спросил Эндема с важной снисходительностью Валентина, который поклонился. Так идите за моим камердинером. Ваш господин останется еще некоторое время в зале. Джон, угости твоего товарища в комнате около кухни, пока благородный Дон Агуада не покинет дворец. Камердинер Эндема моментально понял желание своего господина. Прочитал ли мой господин письмо? спросил Валентина. — Без сомнения, любезный друг, он приказал вам подождать его, сказал Эндема. и шепнул стоявшему возле него Джону, "Смотри, чтобы этот парень не ускользнул. Замани его вниз, в комнату около кухни и запри его там". Мнимый герцог возвратился к своим гостям, а его камердинер попросил Валентино следовать за ним. Он простодушно шутил по поводу того, что и слуги могли бы выпить бутылку вина, так как господа наверху пьют уже десятую. Валентина немного удивили последние слова камердинера, так как он не мог себе объяснить, почему его господин вошел так быстро в столь близкие отношения с герцогом Медина, и поэтому решил вести себя довольно осмотрительно, так как у него мелькнуло подозрение. "Нет, подумал Валентина, здесь что-то неладно". И решил быть все время на настороже. Он спустился с женой При на него не совсем приятное впечатление по задней лестнице и последовал за ним через кухню в комнату, которая не очень ему понравилась. Хотя камердинер объяснил, что эта комната предназначена для прислуги и в ней они обедают, но Валентина нашел, что она скорее похожа была на тюрьму. Однако он должен был выглядеть веселым, несмотря на то, что в нем все больше и больше возрастало подозрение И несмотря на то, что он опять был обманут, когда спросил, находится ли его господин Дон Агуада все еще в зале и не уедет ли без него, ему ответили, что все мужчины еще наверху и не думают отправляться домой. "Должно быть, наверху очень весело", проговорил камердинер, ставя лампу на стол. Сядьте рядом со мной. Вот бутылка, которая должна нам понравиться". За этот сорт вина я готов отдать свою жизнь. Валентино смотрел, улыбаясь, на слугу с лицом бульдога, который откупив бутылку поспешно принес несколько стаканов, разлил вино и чокнулся с ним. Этот англичанин произвел особенное впечатление на испанца. Валентина должен был сознаться в душе, что, отродясь, еще не встречал такого неприятного лица. Да здравствуют наши лорды, воскликнул Джон, садясь поудобнее на жесткий деревянный стул. Он снова наполнил стаканы и, держа двумя пальцами стакан, поднял его по примеру английских джентльменов. Да здравствуют наши лорды. Разве вы не согласны со мной? Выпейте, если вы так же думаете об этом. Ну, за этим дело не станет. пробормотал Валентино, который охотно пил хорошее вино. "Однако, скажите, маркиз также еще находится в зале?" "Маркиз, дон Герцог и ещё несколько лордов, да, все еще наверху", воскликнул Джон. "Мы увидим, что этот Джон принадлежит к тем опасным и жалким людишкам, которых большое количество среди прислуги в Лондоне. пугающая наружность, сходство с бульдогом, производила на Валентина отрезвляющее действие, как будто природа нашла возможность поставить на его лбу печать подлости. Но для целей благородного сеньора Эндема, мнимого герцога, был необходим такой решительный, нечестивый парень, Валентина инстинктивно почувствовал, что ему грозит опасность, и решил всеми силами ей сопротивляться. Он скоро заметил, что слуга герцога желал его напоить, но Валентина был довольно осторожен и умен для того, чтобы не понять это намерение. Во-первых, как истый испанец, он не мог выпить много крепкого вина, и поэтому нашел способ незаметно выливать из стакана, когда убедился, что не в состоянии больше пить. Джон лишь удивлялся на туре своего гостя. Он неутомимо наполнял стаканы, а тот не пьянел. Однако все таки и англичанин должен был остановиться, так как почувствовал на себе действие вина, хотя выпил наполовину меньше того, что предлагал Валентино. Вино произведет свое действие, говорил сам себе Джон. Во всяком случае, я выполнил приказ господина и привел слугу дона Олимпио в комнату, которую удобно превратить в тюрьму, так как она не имеет окна и дверь крепко запирается. Кроме того, эта отдалённая комната находилась в подвальном помещении дворца, так что Валентино, если еще запереть дверь, не мог и думать о бегстве. Его враги могли быть уверены, что тайна, которая была известна ему, будет похоронена вместе с ним. Однако подозрение Валентина все больше и больше возрастало, хотя он едва мог себе объяснить цель коварного поведения камердинера, и еще меньше понимал, каким образом посланная хозяйкой старуха могла узнать так точно все имена и подробности, если бы ей все это не рассказали. Джон, казалось, заметил беспокойство Валентина и объявил, что согласен отправиться наверх, чтобы узнать, не собираются ли уже господа уезжать. Выходя из комнаты, он попросил, извиняясь, позволить ему взять лампу. Таким образом Валентина остался в совершенно темной комнате. Мрачные мысли начали созревать в его голове, но он все еще надеялся, что не попал в западню. Но когда слуга Эндема вышел, Валентина услышал, что дверь тихонько закрыли на ключ. Он вскочил с места и начал стучаться, требуя, чтобы его выпустили из этой тюрьмы. Но никто не услышал его. Кругом царила глубокая тишина. Напрасно Валентина старался разломать дверь, она была очень тяжелой и крепко запертой. Теперь ему стало ясно, что он попал в западню и сидит в тюрьме. Упреки и объяснения, которыми он себя терзал, не могли освободить его из этого заключения, и он напрасно надеялся спастись. Эндем громко рассмеялся, когда узнал, что Валентина заключен в подвальной комнате, и теперь был уверен, что тот не откроет своему господину тайну, где убежище прекрасный далорас.